Александр Дзюма, учитель фихтования. Бог ты мой, что за чудо, воскликнул Гризе. Гризе, Агюстен Франсуа, 1791-1865, известный мастер фихтовального искусства, преподавал уроки фихтования в ряде городов Франции. Затем уехал в Россию, где провёл около 10 лет. В конце 20-х годов возвратился во Францию и открыл школу фихтовального мастерства. общался с Александром Дюма и другими французскими писателями. Автор книги Фехтование и дуэль 1847, в которой решительно осуждал дуэль как пережиток феодальных представлений о чести и способах её защиты. В этой книге Агюстен Гризе писал о дуэли знаменитого поэта Пушкина с Савушиным, одной из самых бедственных событий такого рода, известных истории. Жена и дети Пушкина остались лишёнными средств к существованию. Среди своих учеников декабристов Сергея Трубецкого, Александра Муравьева Гризье упоминает и имя Александра Сергеевича Пушкина. Следует заметить, что Просковь Егоровна Аминкова весьма положительно характеризует личность Агустена Гризье. В это время я познакомилась с Гризье, бывшим учителем фехтования в Москве, у которого Иван Александрович брал уроки. Рассказы Гризье в последствии дали повод Александру Дюма написать по поводу меня роман под заглавием «Учитель фехтования». Не могу ни вспомнить с благодарностью то, что сделал Гриздье. Гриздье пришёл ко мне с полным желанием и готовностью служить мне и бывшему его отчиму, которого он, как видно, очень любил. И так любезно предлагал располагать его кошельком, говоря, что знает очень хорошо, как дурно относятся родные к Ивану Александровичу, что наконец заставил меня воспользоваться и бусными. Я взяла у него 200 рублей, которые, конечно, поспешила потом возвратить при первой возможности. В воспоминаниях Полины Аниковой, второе издание, Москва, издательство Всесоюзного общества по детскому сану, страница 193, страница 100. Увидев меня на пороге фехтовальной залы, где он задержался после ухода наших друзей. В самом Дире, с того самого вечера, когда Жюль Гард де Нерваль, Нерваль де Жюра, 1808-1885, известный французский поэт-романтик, в соавторстве с Александром Дюма написал лит-пьес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 Вы спрашиваете об этом человеке, который только и делает, что даёт уроки. В таком случае, подождите. Он подошёл к шкафу и вынул оттуда какую-то толстенную папку. Вот то, что вам требуется. Рукопись, простите, господи. Это путевые записки одного моего коллеги, который был в Петербурге временно со мной. Он видел то же, что видел я, и вы можете положиться на него, как на меня самого. И вы даёте эту рукопись мне? полную собственность. Но ведь это же сокровище, сокровище, в котором больше меди, нежели серебра, и больше серебра, нежели золота. Словом, вот вам рукопись, и постарайтесь употребить её с наибольшей для себя пользой. Дорогой мой, сегодня же вечером засяду за работу, и через 2 месяца, через 2 месяца ваш друг проснётся утром и увидит своё детище напечатанным. Правда? Можете быть спокойны. Честное слово, это доставит ему удовольствие. Кстати, рукописи не достают одной мелочи. Чего же именно? Заглавия? Как? Я должен дать вам ещё и заглавие? Дорогой, мы не делаете добрых дел наполовину. Вы плохо смотрите. Заглавие имеется. Где же? Вот здесь, на этой странице. Взгляните. Учитель фехтования или полтора года в Санкт-Петербурге. Ну что ж, раз оно есть, мы его оставим. Да как же? За главею принято. Благодаря этому предисловию читатель примет в соображении, что ни одна строчка книги не принадлежит мне, даже ее за главею. Впрочем, речь ведет друг мэтра Грязья.